Приготовление к торжественной встрече В ту минуту, когда рассыльный принес Бобишу таинственное письмо, бабушка с Пепиком пилили во дворе дрова, а маленький Мурлышка прыгал тем временем через канавку. Он был очень доволен своими успехами и то и дело кричал Пепику ⁇ Смотри, Пепик, как я сейчас плыгну! ⁇ Вдруг бабушка с Пепиком перестали пилить и удивленно посмотрели в сторону домика пастуха. Оттуда с горушки сбегали Бобиш с Пашиком. Никогда прежде они не бегали так быстро. Бобиш размахивал каким-то листком и орал «Бабушка, Пепик, Мурлышка, Микиш прислал весточку!» «Только что дядюшка-халупа принес нам это письмо!» Руки у бабушки опустились, ее старческий подбородок задрожал. От волнения она не могла вымолвить ни единого слова. Зато Пепик с радостным криком бросился навстречу Бобишу. «Это правда, Бобиш, ты не врешь! Скажи, ты нас не разыгрываешь? Помни, ведь я собирался подарить тебе свой новый волчок!» «И дверцу от печки!» «Никого я не разыгрываю! Смотри, вот почтовый штемпель! Какие могут быть шуточки с письмами, которые приносит рассыльный! Стал бы я нестись сюда, как угорелый!» — кричал Бобиш. Ему вторил Пашек. «Это не розыгрыш, Пепик! Самое настоящее письмо от делешного Микиша!» При этом глаза у Пашика были широко раскрыты, а сам он задыхался от волнения. Буквально вырвав письмо у Бобиша, Пепик посмотрел на адрес и, когда увидел, что Микиш пишет козлу, спросил, может ли он его вскрыть. «Разумеется, и поскорее, ведь я все равно бы его не прочел!» Не сказав больше ни слова, Пепик как ветер рванул домой за ножницами. Бобиш с Пашиком едва за ним поспевали. И еще прежде, чем они успели рассказать о ошеломленной бабушке, как получили письмо, Пепик уже бегом возвращался из домика, размахивая над головой открытым конвертом. — Ура! Бабушка, ура! Это правда! Мики жив и пишет, что скоро приедет! Ура! — кричал Пепик на всю деревню. — Так значит, он жив! И скоро я снова увижу своего милого шалуна. Даже не верится, радовалась со слезами на глазах бабушка. Ее сцепленные руки дрожали от сильного волнения. Сейчас я прочту его, бабушка, и вы сами убедитесь в этом. И Пепик начал читать: "Дорогой Бобеш, кланяюсь тебе тысячу раз. Я жив." И здоров. Работаю укротителем в цирке Клуцкого в Брандисе. Мне очень тут хорошо. Уже заработал несколько горшков денег. Вам передают приветы слон Брундибар, обезьяна Качаба. «И медведь, мышка, скоро приеду, соскучился, ваш Микиш-укротитель!» «Ну, бабушка, убедились теперь, что это чистая правда!» — ликовал Пепик, и тут же, не выпуская письма из рук, запрыгал на одной ноге вокруг бабушки, чурок и напиленных дров. Первым его примеру последовал козел Бобиш, А потом к ним присоединился и толстый неуклюжий Пашек. Все они громко кричали «Ра-та-та! Ра-та-та!». Бабушка наблюдала за ними, сложив ладони, а мрулышка широко раскрыв ротик. На другой день уже вся деревня знала, что Микиш возвращается. Всяк, кто проходил мимо домика шведцев, заглядывал к ним на двор или в горницу и спрашивал, мол, правда ли, что от Микиша пришло письмо. И когда бабушка охотно предъявляла гостям конверт с листком, соседи и соседки сначала внимательно изучали, а потом говорили примерно так. «В самом деле, провалиться нам на этом месте, если это письмо не от Микиша». Как мы рады, что наш Мазурик возвращается. Ведь и мы, бабушка, очень скучали по нему, к тому же теперь у него такая слава. Этакого молодца котика, который и разговаривает. И пишет, словно пан профессор какой. Ни в одной окрестной деревне не сыщешь. Да, пожалуй, в Андржееви не будет. А это город все-таки. В тот же день... В хлебу у Пашика друзья держали совет, как встретить Микиша по-торжественнее. Пашик предложил установить между домами Шобра и Франтака, на улочке, по которой Микиш уходил странствовать, триумфальные воротца. И там встречать Микиша вместе с оркестром пана Гладика. Но мы не знаем, когда именно он придет, заметил Пепик. «Ничего страшного!» — махнул копытцем Пашек. «Мы все вместе будем собираться там каждый день около полудня. Ведь Микиш ушел в полдень, значит, в полдень не вернется. Вот увидите, когда-нибудь мы его там дождемся». «Так не годится, Пашек!» — проворчал Бобиш. «Оркестр пана Гладика обойдется нам по меньшей мере в сто сорок крон, если он будет ходить туда хотя бы две недели подряд». Но вот триумфальные воротца мы установить можем. Не забывай также, продолжал Пашек, что мурлышка должен бы выучить какое-нибудь хорошее стихотворение для приветствия. Оно будет очень кстати. Кроме того, мурлышку следует еще надоумить, как повежливее обратиться к дядюшке Микишу. А я уже знаю, холосый стесок, отозвался мурлышка. Расскажи его нам, мурлышка. «Давай свое стихотворение!» — сказал Пепик. И котик начал. «Наса, коска, мулоцка!» «Нет, не пойдет!» — перебил его Пашек. «Этому стишку мы будем учить тебя до морковки на заговенье!» «Тогда, может быть, подойдет это!» — серьезно сказал Бобиш и продекламировал. «Лезет пес в окно, кошка в щелку, дождичек не брызнет!» «Не намочит холку!» «Тоже не годится!» — заявил в сердцах Пашек. Ну к чему нам прославлять какого-то чужого пса? Нам нужны стихи о героическом котике, а не это собачья чушь. По глупому своему разумению я бы предложил вот что!» «Мама, папа, там в чулане мышь! Надо бы кота позвать, чтобы мышку ту прогнать!» «Мама, папа, там в чулане мышь!» «Молодчина, Пашек!» — закричали Пепик с Бобишем. «Годится! Самое то! Выучи его, мурлышка, чтоб под от зубов отскакивало. Пашек повторит его для тебя столько раз, сколько потребуется! А когда придет дядюшка Микиш, ты сначала подашь ему лапку, подаришь свой поцелуй, а потом сразу начинай рассказывать этот стишок!» — А что такое поцелуй? — спросил Мурлышка. — У меня ничего похожего нет. «Вот дурье — Вот дурья башка! — рассердился Пашек. — Помяните мое слово, этот молокосос все только испортит. Еще разозлит Микиша, и он снова уйдет странствовать. — Ничего он не испортит, — ступился за Мурлышку Пепик. — Мы прямо сейчас его проэкзаменуем. «Ты, Бобиш, отойди к той груши и как бы возвращайся домой из странствий. Когда ты приблизишься к нам, Мурлышка тебя поцелует в ногу». Бобиш направился к грушевому дереву, выбрал там среди дров увесистую палку и пошел с ней обратно. Он шагал, размахивая на ходу своим посохом, точно дядюшка Швигла, идущий домой с Бенешевской ярмарки. «Давай, Мурлышка!» — Иди ему навстречу, возьми дядюшку Бобиша за переднюю ногу, поцелуй ее и вежливо скажи. — Добро пожаловать, дядюшка Микиш! С этой задачей Мурлышка справился превосходно. «Ура — Ура! — закричали Пепик с Пашиком. — Все идет хорошо! — Только бы не раздумал прийти, Микиш!